Когда Айнс покинул комнату, Нарбирал глубоко вздохнула. Затем помассировала уголки глаз, острый взгляд от слабости опустился, она выглядела истощенной. Даже завязанные в хвост волосы выглядели обессиленными и безжизненными. Но она помнила приказания своего уважаемого господина. Нарбирал сосредоточилась, пытаясь больше разузнать о том, что происходит снаружи. Но она была заклинателем. Ей не доставало лукавства вора. Чтобы компенсировать это, она применила один из своих навыков: Кроличьи уши! После активации заклинания из головы нарбирал выскочила пара милых кроличьих ушек. Уши затряслись, когда она начала вслушиваться в окружающие звуки. Это было одно из трех заклинаний кроликов, которые игроки Игдрасилия прозвали кроличьи магии. Другое заклинание называлось «Кроличьи ноги», оно увеличивало удачу, и еще одно «Кроличьи хвост», которое немного уменьшало агрессивность врага. Если активировать все три заклинания вместе, внешность персонажей девушек полностью менялась, что делало эту магию очень популярной. Но поскольку сейчас не было надобности в остальных двух заклинаниях, Нарбирал их не использовала. Большинство заклинаний нарбирал были боевыми, но это было одним из нескольких исключений. Прислушавшись, она убедилась, что сейчас безопасно, и активировала сообщение. И тут же в голове она услышала сладкий женский голос, будто бы её вызова ожидали. Нарбирал Гамма, ты желаешь мне что-то доложить? Да, это регулярный доклад. Сейчас Норбирал говорила со смотрителем великого склепа Назарика, Альбеда. Доложив обо всем, она наконец заговорила о том, что Альбеда хотела услышать. Владыка Айнц упомянул, госпожу Альбеда, говоря, что, кроме нее, я не могу так сильно никому доверять. В голове Норбирала раздался странный, волнующий выкрик. Очень хорошо! Очень хорошо! «Нарбирал, хорошая девочка! Продолжай и дальше меня об этом извещать! Это приказ Смотрительницы Назарика!» У Нарбирал над головой появились знаки вопроса. Неужели нечто подобное стоит приказа? Она невозмутимо это обдумала и пришла к выводу, что если это часть состязания, которая решит, кто будет служить властелину, то такой приказ вполне естественен. Пока Нарбирал думала... Альбеда снова заговорила волнующим голосом: Я воспользуюсь тем шансом, что Шаути на миссии, и неспешно преодолею расстояние между мной и владыкой Айнзом. Такой форт штурмовать будет трудно, но если атаковать волнами, он, когда я создам плацдарм, в итоге поддет. Когда эти замечательные дни настанут, Шаути прольет слёзы сожаления! Ликовала Альбеда. Нарбирал нахмурилась. Даже ее начали раздражать такие возбужденные слова. Радостным голосом и упуская нюансы, Альбеда рассказала о своих планах и о том, как все должно быть. Но потом она вдруг спокойно спросила. Почему вы всем мне помогаете? Почему вы выбрали меня, а не Шаути? Есть что-то, чего вы хотите? Это простой вопрос. Если вы спросите, кто больше подходит, госпожа Шаути или Альбеда, для того, чтобы сидеть возле владыки Айнза, я с уверенностью отвечу, что госпожа Альбеда. Невероятно. Я не ожидала, что ты думаешь о будущем Назарика. Впечатляюще. И сестрёнка Юри не очень хорошо уживается с госпожой Шалти. О, Юри Альфа. Да, это верно. Есть ещё кто-то в моей команде. Нарбирал вспомнила не только заместителя капитана боевых горничных Юри Альфу. Но и остальных. Я в этом не совсем уверена. Но Люпус Регина в команде госпожи Эльбеда. Однако Солюшен на стороне Шалти. Энтома и Сизу неизвестно. Наверное, занимают выжидательную позицию. Есть способ завербовать Солюшен. Это будет очень трудно. Поскольку её интересы похожи на интересы госпожи Шалти. Ясно. Что за низкопробное хобби? Нарбирал не в состоянии понять интересы Solution Epsilon, согласилась с Альбеда и склонила голову на бок. За исключением одного человека, все люди – низшие создания. Но она не приходила в восторг, их запугивая. Однако она их убьет, если они станут у нее на пути. Впрочем, убивать людей намеренно она не будет. «У нас нет выбора. Давай поторопимся». И перетянем остальных девушек в мой лагерь. Первыми будут Энтома и Сизу. Тут не должно быть проблем. Солюшин и Энтома предпочитают относиться к людям как к Киде. Если мы переманим на сторону госпожи Альбеда Энтомо, Салюшен скорее всего, тоже станет нашей союзницей. Ты права. Я запомню. Ладно, давай поговорим о другом. Что еще делал мой любимый владыка? Можешь рассказать поподробней? «Как прикажете?» Периодический контакт с Альбедо был очень оживлённым. Когда Альбедо услышала, что Айнс и Норбирал спят в одной комнате, она как-то странно и неспокойно вскрикнула. Им даже пришлось четыре раза снова активировать сообщение. Это рассердило Айнца, когда тот вернулся. Но это уже совсем другая история.